Глава 52. Наша малая война между Парисом и мною потонула в большой, которая продолжалась вокруг. Даже при всем желании у нас с Парисом не было бы возможности остаться наедине. Дворец заполнили беженцы из городов-союзников, которые спасались от бесчинств греков. И каждая минута жизни зависела от войны, что, подобно гигантскому чудовищу, пожирало наши дни и ночи. Никто не обращал внимания, на каком этаже Парис спит, а если я обращал, то делал вывод, так требуется для размещения беженцев. В моей комнате поселились несколько фригийских царевен, а их младшие братья делили покоя с Парисом. Прибыл Эней со своей семьей. Затем последовал угрожающий поток измученных и раненых людей из Лернессы, которая находилась совсем рядом с родиной Андромахи. Они рассказывали о чудовищной резне, говорили о внезапном нападении отряда воинов, которые называли себя какими-то «мир», «мир», Все затруднялись выговорить название. Они имели в виду мермедонян, которыми предводительствовал Ахил. Значит, он со своими людьми отправился в такую даль. Рассказывали о разграблении городов, об убийстве мирных жителей, о пожарах. Говорили, что мужчин убивают, кроме стариков, детей и увечных, а женщин уводят в плен, как наложницы рабынь. Ахил окружил себя таким количеством наложниц, что похож на пастуха стада — Одна измученная беженка, ее израненные ступни смазывали бальзамом моей служанки, сказала, что если он намерен воспользоваться каждой из этих женщин, то прежде состарится и война закончится. Она вздрогнула при мысли, что могла бы попасть к нему в руки. Другие рассказывали, что святилище Аполлона на острове Сминфос осквернено, что греки похитили дочь старого жреца Хриса, как Аид Персифону, добавил кто-то. «Мы тревожились». Что стало с царем Фиф, отцом Андромахи? Что случилось с ним, с царицей и с их детьми? Позже пришла весть. Все убиты в один день. Всю семью Андромахи Ахил уничтожил своими руками. Царь Этеон был убит во внутреннем дворе дворца, возле своего алтаря, где столько раз совершал жертвоприношение и собственной кровью окропил священный алтарь. Семеро сыновей Этиона, братья Андромахи, которые мирно пасли стада коров и белых овец, оказали яростное сопротивление Мермедоянам. Они полегли на лугах, смертельно раненные ахилом. Я сразу отправилась во дворец Гектора, чтобы в эту минуту быть рядом с Андромахой. Когда я подошла, Гектор с мрачным лицом выходил из дворца. Он поблагодарил меня за то, что я пришла, сказал, что я нужна Андромахе, что они опасаются за ребенка. Он не мог задерживаться, потому что спешил на бастионы. Андромаха лежала на кушетке и сама казалась неживой. Лицо серое, как необработанное дерево, широко открытые глаза остекленели. Я коснулась ее руки, она была холодна. Я окутала ее одеялами и приказала принести жаровню. Я терла ей ладони и звала по имени. Наконец, очень медленно она обернула ко мне лицо, и его выражение было таково, что сердце у меня похолодело. «В этом лице не осталось ни капли жизни, одна бесконечная скорбь». «Елена», — прошептала она, — «я убита». Я стала дышать на ее ладони, чтобы согреть, разжечь в ней огонёк жизни. «Нет, ты жива!» — я поцеловала ее холодный лоб. «И тебе ничего не угрожает. Тебя защищают Троянские стены и Гектор, твой муж. Теперь он мне не только муж, но и отец, и мать, и братья. Теперь кроме него у меня никого нет». Говорила она так тихо, что я наклонилась, чтобы расслышать. «Скоро у тебя родится сын», — сказала я. «У моего сына нет будущего. Даже если мне удастся доносить его, ахилл заколет его, а потом воздаст ему посмертные почести, как положено. Ты знаешь, как он поступил с моим отцом?» Она приподнялась на локтях и смотрела перед собой расширенными глазами, как раненое животное. Он устроил ему пышные похороны. Из ее груди вырвался хриплый смех — Он возвел большой погребальный костер и на него положил отца в царских доспехах и велел мермедоянам насыпать большой курган и даже... Она смеялась, как помешанная, задыхалась от смеха, даже приказал посадить рощу вязов вокруг могилы и объявил это место священным. Так поступит этот почтительный воин и с Гектором, и с нашим сыном. Он убивает, а потом воздает почести убитому. «Ахилл тоже смертен», — ответила я. Смерть может настигнуть любого смертного, случайно или в бою. Не будет же Ахил убивать вечно. Я уверена, он никогда не войдет в трою. Это всего лишь слова. Андромаха ты так долго ждала этого ребенка, мечтала о нем как о самом большом счастье. И если ты сейчас не одолеешь свою скорбь, считай, что Ахил убил его, даже не приблизившись. Прошу, прими в себя силу своего отца и своих братьев. Они завещали ее тебе. Будь мужественна, как все они вместе взятые. Ты должна родить этого ребенка ради себя и ради Трой. Я помолчала, неуверенная, слышит ли она меня. Что если именно ему предстоит отомстить за твою семью? Почему ты думаешь, будто он непременно погибнет от руки Ахила? Может быть, наоборот? Андромаха снова легла и закрыла глаза. Я буду думать о них, шептала она. Я обращусь к каждому и прошу передать мне свое мужество. Нехорошо ему оставаться брошенным в лугах, как ненужный плащ. Спасибо, Елена. Ты помогла мне понять, чего они хотят от меня. Она слабо пожала мне руку. Я велела ее служанкам сообщить мне о любом изменении ее состояния, и потрясенная покинула дворец Гектора, быстрым шагом миновав общие залы, наполненные стенаниями и плачем. На улице кучки людей метались по улицам, как испуганные овцы, которые пытаются спастись от льва. Но в отличие от овец, бежать им было некуда. Со всех сторон высокие стены, и люди перебегали с одной улицы на другую. С одного конца города на другой. Они кричали и требовали прямо, чтобы он показался. Пусть старый царь выйдет и поговорит с ними, иначе они назовут царем Гектора. Эти крики вынудили прямо выйти на крышу дворца, откуда он обычно обращался к народу. Я видела напряжение в его лице и глазах, напряжение слышалось и в его словах, которые он подбирал с трудом. Словно прокладывал дорогу между ухабами. «Трое ничего не угрожает», — заверил он. «Мощь Трои подтверждается уже тем обстоятельством, что враг нападает не на нее, а на ее союзников, и тем самым пытается ослабить ее». «Почему же тогда Троя не придет на помощь своим друзьям?» — громко спросил голос из толпы. «Разве дружба бывает односторонней? Дарданцы и адростейцы должны страдать из-за Трои, а троянцы из-за них нет?» Ропот родился, похоже, в рядах дарданских и адрастейских беженцев. «Вы дали согласие сражаться на нашей стороне», — ответил Приам, возвысив голос. «Из-за вознаграждения. Мы не давали согласие на то, что наши дома будут разрушены. Мы согласились прислать своих солдат в Трою. Мы не предполагали, что вражеские солдаты сами придут к нам, будут грабить и убивать. Мы думали, враг нападет на Трою, а не на нас», — крикнул трясущийся старик. «Так вы бы хотели, чтобы на нас напали?» Неожиданно на крыше рядом с отцом появился диефоб. Трою защищают высокие стены и башни, ответили голоса из толпы. Наши города не имеют такой защиты. Чем же вы недовольны? Теперь наши стены защищают и вас? парировал Диефоб. Сын, ты взял слово в очереди». Прервал Прям и положил крепкую руку на плечо Диефоба. Ты говоришь только от своего имени, а не от имени царя и старейших граждан Трои. Прям подошел к самому краю крыши, простер руки и заговорил в полную силу голоса. Мы скорбим вместе с вами. Мы оплакиваем ваши потери. Мы тоже не ожидали, что все так обернётся. Что мы можем сделать для вас? Скотину! Золото!» — завопил один. «Скотина не вернет мне мать!» — закричал другой. «Добрые люди, приходите сегодня вечером ко мне во дворец. Он будет открыт, и за угощением мы все обсудим». Раздался голос, только не прямо, а Париса. Он неожиданно появился из-за спины отца и встал рядом с Дейфобом. Рокот прокатился по толпе, потом взмыл крик. «Это он! Смотрите-ка, из-за него все началось! Друзья, ваши дома в руинах, ваши отцы мертвы, ваши женщины обесчещены из-за него!» Прямо оттолкнул Париса назад, его лицо потемнело от гнева. «Позор на мою голову навлекли сыновья, они не научились думать, прежде чем говорить!» прям посмотрел сначала на Париса, затем на Диефоба. «Друзья, вы должны прийти не к Парису, а ко мне!» В мой дворец, сегодня вечером. Мои двери широко открыты для вас. Переговариваясь, люди стали расходиться умиротворенные. Я увидела, какая опасность грозит Трое изнутри, если начнется бунт. Разные люди в замкнутом пространстве, как разные звери, в одной клетке. В любой момент может случиться драка. Трое была битком набита жителями других городов, как сарай сухим деревом. Поднеси искру и вспыхнет. Значит, Парис был готов раскрыть перед ними ворота нашего дворца? Похоже, он лишился рассудка. Или глубокая скорбь Троили зародила в нем мысль, что таким образом можно поправить дело? Я почувствовала облегчение и благодарность к Приаму, когда тот остановил Париса. Но мне было искренне жаль Гекубу. Не имея времени для подготовки, царю и царице Трои предстояло принять у себя во дворце сотни гостей. «Такой приём будет стоить очень и очень дорого». Он опустошит бесценные запасы, сделанные на случай долгой осады. Но мы находились на той стадии развития войны, когда дипломатия могла сыграть решающую роль. Внутренний двор был освещен факелами. На кострах жарилось несколько быков. Все, как я ожидала. На длинных столах ширенгами, как воины, стояли кувшины с вином. Горы хлебов в спешке, испеченных в тот же день. Груды дорогих фика-фиников. Я уж не говорю о блюдах с оливками и яблоками. Я пришла одна. Париса не удалось найти, это значило, он не хочет, чтобы его нашли. Он не только не делил со мной постель, но и пренебрегал обязанностью сопровождать меня на церемониях. Он был верен своему слову, я для него теперь не существовала. Больше не было Париса и Елены как единого целого. Я шла между собравшимися, их раны телесные, которые я видела, и душевные, о которых я догадывалась, отзывались в моей душе чувством вины и боли. Вины от того, что эти люди страдали зря. Если Парисы и Елены больше не существуют, то все жертвы напрасны, и на Трою нет нужды нападать. И боли от того, что Парис больше не любит меня. Он принес мне головокружительное счастье, полноту жизни, свободу. Тем горше возвращаться обратно в серой, как Троянская долина зимой, мир без любви, без него. Я так хотела узнать, как живут обычные люди, а не полубогини, оказаться на месте обычной женщины. И вот мое желание сбылось. Обычных женщин бросают мужья, обычным женщинам приходится слышать, я больше не люблю тебя. Обычные женщины тщетно ловят взгляд того, кто и не смотрит на них. Обычные женщины ложатся в пустую постель. Добро пожаловать в обычную жизнь, Елена. По вкусу ли она тебе? Не думала, что тебе доведется ее ответить, шептал мне знакомый голос. У меня не было времени привыкнуть к ней, отвечала я. Со временем привыкну. Я снова могу сделать мир цветным, шептала она. «Я могу вернуть тебе, Париса, в одно мгновение. Мы должны полагаться на свои силы», — отвечала я, и хотя в глубине души мне хотелось крикнуть «Да!» «Верни мне его!» «Пусти в ход свои чары!» Но я не допустила такого унижения себя и его. «А, все же ты этого хочешь! Хочешь!» Дразнила она, и ее смех отдавался эхом в моем сознании. Голос богини затих, и мои уши снова открылись для шума и гамма. Пирующие подходили поближе к мясу, которое резали на куски. Прям поступил правильно. Он угощал всех людей в знак сочувствия к их горю. Жаль только, что кроме вкусной пищи им требовалось иное утешение. И он его дать не мог. Завидев впереди диефоба, я свернула в сторону. У меня не было ни малейшего желания не только разговаривать с ним, но даже здороваться. Пытаясь избежать встречи с диефобом, я натолкнулась на Гиласа, который, как всегда, пытался не попадаться на глаза. Поклонившись и пробормотав что-то почтительное, он растворился в толпе. Я продолжала бродить одна, чужая, среди чужих, и никому не было до меня дела. Чужая. Я всегда была втрое чужая, если не считать Париса. Теперь и он отвернулся от меня. Оставил бродить одну, чужую, среди чужих. Мне лучше уйти. Вернуться к себе во дворец. Я уже направилась к выходу. Я хотела остаться одна. Лучше быть одной в пустой комнате, чем среди людей. И тут я заметила в другом конце комнаты Геланора и резко повернула прочь от него. Он явно искал моего общества, но мне не в моготу было любое общество. Даже его. Завидев меня, он стал пробираться ко мне сквозь толпу, но я притворилась, будто не вижу его, и ускорила шаг. Я почти вышла на улицу, на меня уже повеяло холодным воздухом из-за колонн, как услышала, что Геланор обратился с речью к собравшимся. Это было немыслимо. В первое мгновение я подумала, что ошиблась. Только царь и члены царской семьи имеют право держать речь перед народом во дворце. Но нет. Это был голос Геланора. Постепенно шум затих, все головы обернулись к нему. Геланор стоял рядом с прямом, рука прямо покоилась на его плече. Царь как бы заранее одобрял слова своего советника и смотрел на него почти с нежностью. Геланор начал издалека. Он заговорил о загадочном шпионе, который сумел проползти сквозь неприступные стены города. Этот шпион владеет сведениями, которые может получить только человек, имеющий полную свободу передвижения не только по городу, но и по царскому дворцу. Он знал об отправке отряда в Дарданию, Он знал о расположении наименее укрепленного участка стены. Он знал также предсказания Оракула, связанное с Траилом. А узнать его он мог только потому, что присутствовал при разговоре. Троил доверял ему. Троил погиб из-за этого доверия. В зале установилась такая тишина, словно в нем не было ни души. Люди буквально затаили дыхание. «Пусть Гелос выйдет к нам», — приказал прям ни малейшего движения никто не вышел вдруг в дальнем конце зала послышался звук борьбы затем крик и два человека вытащили в центр зала гилоса и бросили его к ногам прямо встань голос прямо был ледяным как снег на вершине горы ида груда тряпья скрывавшая гилоса по прежнему шевелилась у ног прямо двое солдат подняли гилса геланор подошел к нему и приподнял прядь волос под которой скрывался шрам солдаты грубо развернули гилоса лицом к собранию Вот он, шрам. Задумчиво проговорил Геланор. Шрам обычно служит подтверждением личности человека. На эту тему рассказывают сотни историй. Этого вполне достаточно, чтобы усыпить нашу бдительность. Вы согласны? По крайней мере, когда юный Гилос, как он себя называет, пришел к нам, оплакивая предательство своего отца Калхаса. Мы только взглянули на его ужасный шрам и впустили обратно. И с того момента, как мальчик вернулся в город, у нас не осталось тайн от врага. Непостижимым образом греки всегда узнавали о наших делах и планах. Сколько смертей последовало за этим. Столько, что я задумался над вопросом, а нельзя ли шрам подделать. Оказалось, что можно и легко. Вот шрамы, которые я сделал себе сам. Геланор поднял руки и показал три свежих шрама на запястье. Вот зачем он делал опыт из глины. Этот молодой человек подделал шрам Гиллоса. Где сам Гиллос? Наверное, убит. В любом случае, этот человек не является Гиллосом. Это талантливый самозванец, подосланный греками. Он сыграл на нашей надежде, на нашем желании верить, что ни отец, ни сын не могли предать Трою. Но что же мать Гиллоса? Странно, что она молчала. Она-то ведь, конечно, поняла, что это самозванец, а не ее сын. Хотя... Геланор вплотную подошел к Гиллосу. Ты, по-моему, избегаешь своей матери. Ты говорил, что почти не бываешь дома, ничего удивительного. Позовите мою мать, спросите ее! захныкал Гиллас. Она знает, она вам скажет. Приведите сюда жену Калхаса, мать Гилласа, приказал прям. А пока мы ждем, я задам еще несколько вопросов, сказал Геланор. Мы хотим знать, как ты передавал добытые сведения в лагерь греков. входить самому слишком опасно. Ты посылал гонца или подавал сигналы? Кто разработал их? Ведь вряд ли у тебя хватило для этого ума. Назови сообщников». Но Гиллас закрыл глаза и только отрицательно мотал головой, всем видом показывая, что он ничего не знает, и его обвиняют напрасно. «Я тебе не верю», — сказал Гиланор. «Значит, ты решил играть свою роль до конца. Что ж, тебе недолго осталось». Тут ввели мать Гилласа. Гиллас бросился к ней и крепко обнял. «Я не поняла, ответила женщина на его объятие или нет». «Матушка, скажи им, матушка, они говорят ужасные вещи, они называют меня самозванцем, они не верят, что я твой сын!» Женщина испытывающе посмотрела на него. Она протянула руку, провела по его щеке. «Сын мой!» Зал встрепенулся, люди заговорили. «Да, матушка, это я!» Слезы текли по его лицу, губы дрожали. «Спасибо, матушка!» «Я не знаю». Женщина сжала руки, ее лицо исказило судорога не знаю она с отчаянием и мукой посмотрела на прямо. иногда я думаю да это он мой гиллас он то вдруг посмотрит точно как гиллас то вдруг сделает жест который делал только гиллас но когда я в первый раз увидела его я не узнала его это был не мой сын другой человек я испугалась будто гиллас умер а вместо него вернулся двойник бледная тень но время шло и призрак оживал становился гилосом он заменил мне гиласа как ты смогла Прям был потрясен, Как ты смогла принять подделку вместо сына? Но я ведь... я надеялась. «Мать, которая не может узнать собственное дитя?» — подала голос Гикуба. «Какая ж ты мать после этого?» Это говорила Гикуба, которая приказала убить собственное дитя. Но ведь Гиллас отсутствовал какое-то время. Молодые люди порой сильно меняются, особенно когда растут. Мать Гилласа вызывала жалость. «А вы можете понять, как мать тоскует по своему ребенку, и она цепляется за любое сходство, даже самая маленькое Мать готова принять двойника, если он хоть чем-то напоминает ее ребенка. «Даже если этот двойник обманщика больше ничего?» — возмутился Гиланор. «Этот мальчик не имеет ничего общего с гилосом ни одной капли крови. Он такой же Гиллос, как я. Ты могла бы назвать меня сыном?» «Нет, потому что, глядя на тебя, я не могу убедить себя в твоем сходстве с моим сыном. Мне не за что зацепиться. А этот мальчик — другое дело. Женщина взяла Гиллоса за руку и отпустила. Нет, не он. Получается, я потеряла гилоса дважды. «Матушка!» — крикнул мальчик, протягивая к ней руки. «Если бы ты был моим сыном, ты бы не мучил свою мать. Значит, я все ошибалась». «Уведите его», — сказал прямо. «Закуйте его в цепи, он не должен сбежать. Перед казнью его нужно допросить». Два солдата схватили гилоса завели ему руки за спину и повели между людьми, которые не сдерживали своей ненависти. «Давайте убьем его! Сколько жизней он погубил!» «Всему свое время», — сказал Геланор. «Возможно, нам удастся спасти еще не одну жизнь, если мы узнаем его сообщников и их планы. Матушка!» — крикнул мальчик у порога зала, но солдаты быстро утихомирили его. Жена Калхаса, плача, пошла прочь. И тут весь зал наполнился плачем оплакивали погибших в этой войне, родных и близких. Попытка прямо установить внутри города дружелюбие и покой собрала в одном помещении слишком много несчастных, отчего их скорбь удестерилась. Женщины рыдали, потрясая кулаками, дети жалобно всхлипывали. Столы перевернули, опрокинули кувшины с вином, раскидали угощения, превратив зал в безобразие. «Друзья мои!» — тщетно взывал к людям прям. Его голос тонул в стенаниях и воплях. «Я положу этому конец». Один голос перекрыл множество голосов, как звук флейты гул барабанов. «Я начал, я и закончу, клянусь богами!» «Парис!» «Но как он может закончить войну?» «Боги ее начали, и обратного хода нет!» Парис встал рядом с Прямом. В дрожащем свете факелов он выглядел великолепно, как никогда. Уж не благодаря ли тому, что расстался со мной? Он больше не принадлежал мне, и его красота возросла. Он простер руки, свои прекрасные руки к небесам, Он высоко поднял голову, его глаза смотрели прямо на людей. Заметив меня, он отвел взгляд. «Я погрузил вас в пучину несчастий. Я безрассудно отправился в плавание по неведомому морю, и мы ударились о скалы. Но корабль, я имею в виду Трою, не пошел ко дну, хотя ему и угрожает опасность. Вы знаете, что нужно делать в таких случаях. Нужно уменьшить груз, выбросить за борт все лишнее. Таким лишним грузом являюсь я». Я не верила своим ушам. Что он собирается делать? Убить себя? Нет, скорее позволить другим убить его. Я хотела бы сжать его в объятиях, обвиться вокруг него и не отпускать до конца жизни, стать ненавистной ему цепью. Двое мужчин называют себя мужьями Елены, дочери царя Тиндорея. Продолжал между тем Парис. Я была благодарна ему за то, что он не назвал меня дочерью Зевса. Это Минила из рода Атрея в Греции, и я, Парис, царевич Трой. Это наш личный спор которым брат менилая воспользовался, чтобы развязать войну. Этот человек, Агамемнон, был военачальником без войны, пока в поле его зрения не появился я. Но я утверждаю, что по-прежнему это дело касается только двоих мужчин. Того, которого Елена выбрала в мужья после соревнований, объявленных ее отцом много лет назад, и меня, которого она выбрала сейчас. А все остальные страдают по вине Агамемнона. Мы с Минилаем должны сразиться один на один. Я вызываю его на поединок. Мы встретимся в долине под стенами Трои. Будем сражаться на больших копьях до смертного исхода. И пусть боги выберут достойнейшего». Я думала, что прямо будет возражать, Гекуба зальётся слезами. Ничего подобного. Они стояли молча. Собравшиеся тоже долго молчали. А потом стали раскачиваться и петь, восхваляя мужество Париса. Толпа окружила его, подняла на плечи и стала качать. «Парис! Парис!» — кричали все. Он поднимался вверх и опускался вниз, размахивая руками, но на меня ни разу не взглянул.